И прочесть ее может только тот, кто знает ключ, то есть по какой именно книге сделан шифр. «Но ведь это тоже же не невозможно узнать», – горячо возразил Иосиф Фантоныч. «Или, если и можно, то опять-таки с помощью гипноза». «Оставьте гипноз. Сколько раз я уже говорил вам о бесполезности его в данном случае». Несколько раздраженно перебил Грубер. «Неужели вы все еще не понимаете, к чему я веду?» «Нет, не понимаю», – откровенно сознался Пшибецкий. Да нам вовсе не важна настоящая книга, по которой переписываются король с графом Рене. Нам необходима другая книга, которая явилась бы фиктивным ключом для дешифрирования, сделанной королем Людовиком приписки и скомпрометировала бы короля. Как же это сделать? Очень просто. Надо придумать несколько фраз, неприятных русскому императору, а затем составить и напечатать книгу, в которой слова этих фраз были бы помещены на местах, указанных цифрами в приписке». «Этого будет достаточно, и это сделают наши братья в Варшаве в своей типографии. Год издания на книге нужно поставить старый, и напечатать ее на старой бумаге. Теперь поняли?» «Понял и убедился, с восторгом, и даже живо встав со своего места, подтвердил Иосиф Антонович. «В чем вы убедились?» «В том, что можно обходиться иногда и без гипноза. Но ведь печатание книги потребует много времени. Ничего, мы подождем, хотя все-таки вам нужно торопиться. Я готов ехать в Варшаву хоть завтра», — согласился Грубер. Иосиф Антонович точно исполнил это приказание. Между тем, случай, на который рассчитывал Патер Грубер, слишком опытный в делах всякой интриги, как будто не замедлил явиться, согласно его ожиданиям. Только что он отпустил от себя брата Иосифа, как пришел содержатель гостиницы Вартот, которому было поручено, как верному католику, тщательно следить за графом Рене. Вартот проделал дырку в двери соседнего с помещением графа номера, И находился на этом наблюдательном посту, когда граф разговаривал с доктором Гирье. Благодаря этому ни одно слово из беседы графа с молодым человеком не ускользнуло от него. Теперь он явился Груберу, чтобы донести обо всем, что слышал. Для Грубера полученные от Вартота сведения были настолько важны, что он, когда Вартот, передав все подробно, удалился, вслух произнес. «Нет, мне кажется, я даже уверен, что не все еще потеряно». Со слов Вартота Паттер узнал, что Герье влюблен в дочь графа и что она находится в Финляндии под надзором Августа Карловны, хозяйки доктора Герье, а для Грубера это было более чем достаточно. Адрес квартиры доктора он также узнал от Вартота. Получив все эти сведения, Грубер прошел к себе в кабинет и позвонил. «Надо посмотреть», – приказал он явившемуся на звонок прислужнику, – «нет ли у нас в бумагах чего-нибудь о докторе Герье, проживающем в Петербурге у немки Августа Карловны». Прислужник поклонился, вышел, а минут через десять вернулся и опять и доложил, что о докторе Гирье нет никаких сведений, а немка Августа Карловна значится хорошо известной в Петербурге гадалкой, и что возле ее имени стоит розовый крест. Грубер кивнул головой в знак того, что все идет как следует, и велел подать себе шляпу, трость и плащ. Ровно через столько времени, сколько было необходимо для переезда от католической церкви до домика, снимаемого Августой Карловной, отец Грубер входил в этот домик и ласково спросил у служанки, не может ли он увидеть Августу Карловну. Он сунул в руку служанке монету, и та словоохотливо рассказала ему, что Августа Карловна уехала и неизвестно, когда приедет. «Да нет ли тут еще кого-нибудь?» – полюбопытствовал Грубер, и узнав, что есть жилец, иностранный доктор пожелал увидеть его. Служанка впустила щедрого гостя в приемную Августы Карловны, а сама немедленно пошла звать Гирье. Тот вышел в приемную познакомился с Грубером, и в душе очень удивился, что духовное лицо имеет дело к гадалке, словно невеста, желающая выразить о своей судьбе. «Вы не подумайте, однако», — поспешил сказать ему Грубер, как бы угадывая его мысли, — «что я пришел к Августе Карловне, чтобы гадать у нее. У меня к ней есть совсем другое дело. А вы сын мой француз?» «Нет, я родился в Швейцарии, я женевец», — ответил Герье. «Католик?» «Нет, кальвинист». Грубер вздохнул и поднял глаза к небу, как будто жалея, что молодой женевец кальвинист. «И надолго уехала Августа Карлона?» — спросил Грубер. Герье ответил, что он только снимает комнату у хозяйки и решительно не знает ее дел, так что не может сказать, не только надолго ли она уехала, но и куда. «Да уехала-то она в Финляндию», — перебил Грубер и назвал место, куда уехала Августа Карлона. Патер ясно видел, как Гирье при этом вздрогнул, но, разумеется, не показал и виду, что заметил это. «Вы наверняка знаете, что она уехала именно туда», — вырвалась у доктора Гирье. «Ну да, наверняка, спокойно и как ни в чем не бывало», — сказал Грубер. «Вы мне позволите записать название этой местности?» — попросил Гирье. Чрезвычайно обрадованный, узнанный вестью и вместе с тем боявшийся, что забудет название. «Пожалуйста», — предложил Грубер вполне равнодушным голосом, в душе же очень довольный, что его разговор с доктором идет так, как он желал этого. «А вы не хотите написать ей?» — добавил он. «Но письма туда едва ли доходят. Я вот тоже не знаю, как быть. Пожалуй, придется самому туда ехать». Гирье насторожился. «А как туда проехать?» — проговорил он, уверенный, что искусно выпытывает драгоценные для себя сведения. Доктор знал, что Августа Карлна, как сказал ему Варген, находится при дочери графа Рене, и потому был уверен, что найти ее значило найти молодую графиню. «На почтовых туда ехать нельзя, потому что нет тракта», – стал объяснять Патер Грубер, разыгрывая роль добродушного болтливого священника. «Нужно отправляться либо на своих, либо на наемных, а нанять лошадей самое лучшее у содержателя какой-нибудь гостиницы, хотя бы у господина Вартота, француза, честного человека, на которого можно положиться». «Он дает отличный экипаж, хотя бы карету и берет недорого». «Да, очень-очень жаль мне, что я не застал Августа Карлона», – заключил Грубер. И, поговорив еще немного с Гирье о пустяках, и погоде о житье в Петербурге, расстался с ним по-приятельски. Расчет Грубера был понятен. Он не сомневался, что влюбленный женевец немедленно же отправится во взятому вартот и оплаченном графом Рене экипаж за молодой графиней». Сделает все возможное, чтобы увезти ее, и увезет, а экипаж Вартота доставит их не в Петербург, а туда, куда будет угодно отцу Груберу. Вартот немедленно получил соответствующие указания. Доктор Герья отправился в Финляндию, получив в денежном отношении самые широкие полномочия от графа Рене, который готов был отдать все, что у него имелось за возвращение дочери». У него, правда, было всего несколько тысяч, но этого, по мнению Герье, было достаточно, чтобы соблазнить Августу Карловну, любившую, как знал Герье, деньги. Кроме того, доктор еще рассчитывал, что дело его правое и что он сумеет подействовать на благородные чувства немки, подкрепив свои убеждения деньгами. Герье отправился в карете и на лошадях Вартота, оказавшегося в самом деле, как говорил Грубер, очень честным человеком и спросившего весьма умеренную цену.